Глава 12. Там, около рояля, я внимательно слушал ее. И когда она начинала играть, я не дышал. Клавьер. Рамштайн. Шпац разглядывал похудевшее лицо своей мачехи. Вокруг глаз темные тени, скулы обострились, отросшие волосы заплетены в косу. Она трогала ложечкой взбитые сливки десерта, не решаясь его попробовать. Выглядела ли она сломленной? «В Дункле Тайх нас разделили», – тихо рассказывала она. «Со мной оставили только Ингора, двух старших увели в другой барак, и больше я их не видела». «Двух?» – переспросил Шпац. Арне ушел на фронт сразу же в первый призыв. Берси погиб. Глаза Джерд были сухи. Голос не дрожал. Было раннее утро, первая бомба разорвалась рядом с нашим домом. Стена обрушилась, началась паника, давка. Берси оттеснили, а потом... «Прости, я не хочу докучать подробностями. Сам же понимаешь, что произошло». «Конечно», — Шпац кивнул. «Нет, пока еще не понимал. Он слышал новости про бомбы, сброшенные на Белегебин и на Пельниц. Но здесь, в глуши, рядом с Убервальдом, совершенно не ощущалось, что где-то прямо сейчас идет война. А отец?» «А ты не знаешь?» Взгляд Джерд стал странным. «Ах, да». Когда Блум умерла, а ты сбежал, я надеялась, что этот кошмар закончился. Ты же помнишь, должен помнить, каким был Хаук в то время. Но стало только хуже. Он вдруг увлекся политикой, начал собирать дома всякий сброд, они что-то там обсуждали горячо и громко. Сначала мы потеряли шахты, потом все остальное тоже пришло в упадок. Я несколько раз пыталась с ним поговорить, но он меня больше не слушал. Только обещал, что скоро все будет отлично. Потому что Ди считает... Ди. Ее глаза зло сверкнули. Ди разве что не спал с нами в одной постели. Ди сказал, Ди считает. Мне казалось, что твой отец сошел с ума. А однажды он исчез совсем. Оставил записку, чтобы его не искали, и пропал. Где-то за месяц до начала войны. Хаук этой проклятой войной просто бредил, как и все эти его новые приятели. Что вот начнется война, и Вейсланду придет конец, а Шварцланд распадется обратно на части. И тогда они получат свои доли в добыче и станут богаче короля. Проклятие. Мне-то даже сейчас звучит как полный бред. Почему ты решила сюда приехать? Шпац коснулся руки мачехи. А сам-то как думаешь? Тонкие губы Джерд скривились в подобие улыбки. Наш дом был разрушен, денег не осталось, а мне нужно было думать о детях и об их будущем. У меня не было возможности ждать, когда Хаок со своими горлопанными приятелями принесут свои сказочные богатства. Однажды Джарни мне показала эту листовку, ну, вашу. Шпац, она кинула взглядом своего пасынка, задержавшись на дорогих ботинках. «Как ты сюда попал? Я вижу, что ты неплохо устроился». «Моя мать была из фогельзангов», — сказал Шпац. «Фогельзангов? И снова этот странный взгляд. «Разве отец тебе не сказал?» – Шпац изумленно поднял брови. «Ее звали Эпферт Катрин Блумштам Фогельзанг». «Я... я знала, что она откуда-то из Вейсланда, но даже не подозревала». Тонкие пальцы Джерд вцепились в руку шпаца «Шпац, что нас здесь ждет? В карантинной зоне был полнейший кошмар. Нас измеряли, проводили какие-то анализы, некоторых расстреляли прямо на глазах у остальных». Никто не отвечал на вопросы, потом нас просто погрузили в лос и мы несколько дней ехали куда-то в неизвестность. Нам никто не сказал, куда нас везут и что с нами будет. Попробуй десерт, Джерд. Шпац накрыл дрожащую руку мачехи своей ладонью. Герблазая гордится своей кухней? Джерт послушно погрузила ложечку в белоснежную пену крема. Здесь немного странноватые места, совсем не такие, каким ты привыкла. «Тебя Ингара сначала поселят в доме вдовы Майерхов. У вас будет одна комната, но она большая. Старший сын женат, у него свой дом и двое сыновей. Он помогает матери с огородом. Она написала, что хочет поселить у себя компаньонку, чтобы ей не было скучно в одиночестве. Тебе нравятся цветы?» «Цветы?» Джард замерла с ложечкой в руке. «Роза, главным образом!» Шпац продолжал держать мачеху за руку. Она ими просто бредит. Они у нее в доме, в саду, в горшках, на окнах, на балконе. Что? Что ты такое говоришь? На лице джерт появилось болезненное выражение. Я думала... думала... А ты можешь узнать, куда отправили мальчиков? О них позаботиться. Шпат снял крышечку с кувшина и наполнил стакан джерт вишневым компотом. Им тринадцать и четырнадцать. Скорее всего, их определили в один из интернатов их протестируют и обучат подходящей профессии. Я могу их увидеть? Пальцы Джерт снова сжали руку Шпаца. Джерт, тихо сказал Шпац, глядя ей прямо в глаза, не думаю, что сейчас это хорошая идея. Теперь твой дом здесь. Познакомься с фрау Майерхов, заведи подруг. Тебе помогут найти работу. А когда закончится война, обещаю устроить тебе встречу с мальчиками. Не сейчас. Ты стал другим, Шпац. Джард взяла стакан и сделала глоток. Такой важный, уверенный. Никогда не думала, что из тебя что-то получится. Я тоже, Джард. Надеюсь, я не пожалею о своем решении. Теперь уже не важно. Шпац встал. Обратного пути у тебя все равно нет. Гостиница Рибе, Окраина Берге, Сеймсвей. Кресенштейн стоял рядом с окном и курил в приоткрытую форточку. Он уже привык к кисло-горькому привкусу плохого семисвельского табака, а вот Адлер так и не смог. Он безмятежно валялся на узкой кровати, потягивая из бутылки светлое пиво, к которому как раз не мог привыкнуть Кресенштейн. «Да перестань ты уже таращиться в это окно, Гейнс!» Адлер отложил в сторону газету. «Что ты там пытаешься увидеть? Вейсландский Люфтшев?» Он все равно не будет рисковать и опускаться ниже облаков ради этой дыры. Но может сбросить несколько бомб в порядке устрашения. Но с таким же успехом на голову может кирпич упасть. Я не доверяю этому Хауку. Гаутман затушил сигарету в чайной кружке, которая уже была похожа на ежа от его окурков. Мне кажется, он тебя узнал. Он же сказал, что обознался. Адлер пожал плечами. Правда, голос его звучал не очень уверенно. «За гостиницей следят», – без выражения сказал Крейсенштейн. «Тот мобиль я вижу уже третий день, и чистильщик обуви слишком взрослый и не умеет чистить ботинки. И еще...» «Что ты предлагаешь, Гауптман?» Адлер сел на кровати. «Нам надо уходить отсюда», – сказал Крейсенштейн, продолжая смотреть в окно. «Сбежим через задний выход, переберемся через забор». А потом что? Адлер встал и прошелся взад-вперед по комнате. «Завербуемся в местную армию и дезертируем?» «Да хоть бы и так», – Кресенштейн хмыкнул. «У меня плохие предчувствия». «Другой путь тоже не будет безопасным». Адлер подошел к окну и встал рядом с Гаупманом. «Вон тот чистильщик, который сейчас болтает с типом в черной кепке». В дверь комнаты раздался настойчивый стук. Адлер и Кресенштейн резко обернулись. «Откройте! Уборка номеров!» раздался из-за двери голос молодой девушки. «Какая еще уборка, они тут даже пол не подметают», прошептал Адлер, потянувшись за пистолетом. «У нас чисто, не надо убирать». Креснштейн тихо подошел к двери. «Ну, пожалуйста, откройте, а то меня накажут. Дайте хотя бы пыль вытру», — заныло горничная. Креснштейн выглянул в щель. Там действительно топталась девчонка лет тринадцать. «Давай мы дадим тебе чаевые, и ты купишь себе мороженого», – сказал Адлер. «Ломайте уже проклятую дверь!» – раздался из коридора громкий мужской голос. «Адлер, быстро в окно!» Кресенштейн схватил хлипкий стул и швырнул его в стекло. Окно со звоном разлетелось, и осколки сверкающим дождем посыпались на тротуар. Снаружи кто-то завизжал. Адлер одним прыжком перемахнул через подоконник и сгруппировался. Благо, лететь было невысоко, всего-то второй этаж. Кресенштейн приземлился рядом мгновением позже. Чистильщик обуви моментально бросил свои щетки и вскочил. «Туда!» – Гаутман указал вправо, туда, где замызганные окраины Берги превращались вовсе уж в беспросветные трущобы. Адлер не стал спорить и рванул в том направлении. Сверху раздался выстрел, за ним другой. «Не стрелять! Они нужны мне живыми!» Зарали из того окна, откуда Адлер и Кресенштейн только что выпрыгнули. Адлер Фогельзанг, ты арестован! Стой! Тебе все равно уже не скрыться! Громкий командирский голос утонул в вой сирены воздушной тревоги. Город Угель-Гугель, регион Шверге, Шварцло. Это здесь. Шпац остановился напротив приземистого каменного домика. Стеклянный городок был совсем не похож на шринхов. Ни тебе просторных домов с громоздкими крышами, ни широких улиц, ни обширных цветников. Крохотные каменные домики наползали друг на друга, как щенки, пытающиеся согреться. Узкие улочки велись самым причудливым образом, сбегая лестницами по склонам гор. Над городом возвышалась серая громада старого замка. Он был давно заброшен, сейчас от него остались только стены с обломанными зубцами и частично обрушившиеся массивные квадратные башни. Но зрелище все еще было величественным. Стены домов, выходящих на улицы, были сложены цветной мозаикой. Должно быть, в сумерках, когда жители уютных маленьких домиков зажигают лампы, улицы приобретают совершенно волшебный вид. Дом, у которого остановился Шпац, был точно таким же, как и его соседи. Только его деревянная полукруглая дверь была заколочена накрест двумя досками. «Здесь жил наш связной?» – спросил Крам, делая вид, что разглядывает цветной витраж дома на противоположной стороне улицы. Увы, Шпац неспешно направился дальше по улице, делая вид, что совершенно не интересуется заколоченным домом. Хотя я ожидал чего-то подобного. «И что теперь? Возвращаемся в Шринхов?» Крам подстроился под шаг шпаца и полез в карман за порт сигаром. «Нет!» – Шпац покачал головой. «Мы доберемся до Угель-Гугель-Банхов, сядем на поезд и поедем в Борг. Вроде бы рейсовые и до сих пор летают». «Подожди», – Крам остановился. «А как же Болдер и твой телохранитель? Ульф Браун? Ты никому ничего не сказал?» «Мы сменим аусвайсы», – продолжил Шпац, не обращая на вопросы Анвальта внимания. Кальтен Корбл надеялся, что они не пригодятся, но на всякий случай их все равно выдал. Такие правила». Герр Шпац, что происходит? Крам остановился и придержал Шпаца за плечо. Как вы думаете, Герр Крам? Калтен Корбал стал бы отправлять ко мне Виссона. Шпац смотрел вниз на носки своих ботинок. Хорошие ботинки. Джерд даже не удержалась и спросила, сколько он за них заплатил. Ты думаешь, Болдер Виссан? Крам прищурился. Я не гота, Сан-Битерсдорф, у меня нет чемоданчика с реактивами. Шпац повернулся к Краму. Но вспомните его прибытие. Его фогель врезался в дуб на огромной скорости. Потом он голыми руками убил четверых. После газа ему пришлось скорее изображать недомогание. Когда он думал, что я не смотрю, он об этом забывал. Он слишком сильный для обычного человека. Слишком выносливый. Зато для одного из типов висенов это вполне нормально. «Сейчас, когда ты сказал это, все тоже кажется мне странноватым». Крам наконец открыл порт сигар и сунул в зубы сигарету. Протянул шпатцу, но он отрицательно покачал головой. «У меня было еще несколько вопросов, но сейчас я думаю, что они прозвучат глупо и неуместно. Возле той башни что-то произошло, да? Хотя нет, ничего не отвечай. Раз ты не рассказал, значит на то были причины. Так куда нам, говоришь, нужно добраться? Банхов?» Но сначала нам нужно избавиться от старых документов и переодеться. Шпац уверенно зашагал вниз по улице. Станция была совсем крохотной и располагалась она чуть в стороне от города. Жители уютного Угель-Гугеля приняли решение, что не хотят перестраивать свой кукольный городок и не терпят шума. Поэтому рельсы еще в незапамятные времена проложили в нескольких километрах от центра и понастроили вокруг мрачных складов и лабазов. Крам сдвинул на затылок клетчатую кепочку и принялся изучать информационную доску, которая пестрела объявлениями об изменениях в расписании. «Поезд до Борга будет только через три дня», — Крам заложил большие пальцы за подтяжки. В новом образе он смотрелся очень органично. Его легко можно было себе представить завсегдатой пивной для работяг. Шпац переоделся в просторный свитер и замшевую жилетку, как ходят лесорубы или охотники, и натянул на уши вязаную шапочку. А что за поезд пыхтит сейчас перед Банхофом? Шпац надкусил жирный пирожок, стараясь не испачкать пальцы в масле. Как я понимаю, он до Аренберги, Крам почесал в затылке. Кажется, что вместе с костюмом он сменил и манеры тоже. Нам совсем не по пути. Значит, сделаем небольшой крюк, легкомысленно сказал Шпац и направился к окошечку кассы. Полная девушка скучающим взглядом окинула шпацы и Крама. «Милая Фройлен, нам с другом очень нужно попасть в Аренберге как можно скорее». Шпац ослепительно улыбнулся и подмигнул. «Аусвайс», — неприветливо отозвалась девушка. «Что? Никогда же не требовалось раньше». Шпац нахмурился. «Военное время, блондинчик», — девушка презрительно усмехнулась. «Или давай Аусвайс или топай до Аренберги пешком». «Не сердитесь на моего приятеля, Фройлен», — вступил в разговор Крам. «Он из леса выходит раз в год. Простите ему невежество». «Дай уже, девушки, усвайс, дубина!» Шпац торопливо полез в карман, но на привычном месте его не оказалось. Он прошипел ругательство, вспомнив, что вместо пиджака на нем теперь свитер, а все бумаги и мелочи он переложил в обширные карманы брезентовых штанов, вроде тех, которые носят механики на люфтшифах. Притянул в окно документы, короткие пальчики девушки ловко выхватили темно зеленой книжечки. «Якоб Брунен и Хольц Кирксена!» Она медленно, выводя каждую букву, записала имена в учетный журнал. Зачем вам в Оренберге? Мой друг, пилот гражданских фогелей, а я механик, быстро ответил Крам. Я слышал, там предлагают неплохие условия для таких, как мы. Тогда вам лучше ехать в борг. Кассирша вывела напротив обоих фамилий слова вербовка в армию. У меня в Оренберге служит приятель. Он сказал, что там лучше условия. Крам еще раз подмигнул. Там комендантский час. Девушка посмотрела на Крама с сомнением и взяла из пачки два пустых бланка билета. Еще раз сверилась Усвайсами, вписала вымышленные фамилии Шпатца и Крама и вернула документы. Поезд на Аренберге стоит на перроне. До отправления пять минут. Поторопитесь. Особняк Ранфордса штамм Шпигельбергера Пельниц Вейслан. Сигелд стояла рядом с картой, разложенной на столе в гостиной, и покусывала губу. Ее тонкие пальцы сжимались и разжимались на черненном серебре кулона с мутно-зеленым камнем, похожим на бутылочное стекло. Толстяк Шпигельбергер похрапывал во сне. Его рыхлое брюхо подрагивало, на лице застыло мечтательно блаженное выражение. Из уголка рта свешивалась ниточка слюны. «Что тебе здесь нужно?» Сигелд резко обернулась, темные глаза ее сверкнули. «Простите, фройлен Сигилд», – пискнула юная горничная и спрятала лицо в ладонях. «Ты что, не поняла? Убирайся вон!» Тонкие губы Сигилд задрожали, а глаза стали почти черными. «Я только хотела», – пролепетала горничная. «Прикажете подавать?» Сигилд сделала шаг вперед, горничная отбросила к противоположной стене, она застонала, глаза ее закатились, и она стала медленно сползать на бок. «Тупое мясо!» Прошипела Сигелд и подошла поближе. Наклонилась к девушке и проверила пульс. Ничего. Горничная была мертва. Сигелд снова сжала в пальцах кулон, закрыла глаза, в висках запульсировала боль. «Да, Сигилд. Зазвучал в ее голове бесплотный голос. «Почему он все еще жив? Болдер мог придушить его одним мизинцем!» Мысленно закричала она. «Я хотел бы спросить, о ком речь, но я понимаю, о ком ты!» потому что он нужен нам, живым. Если он снова появится в пельнице, клянусь, я его прикончу. Детка, ты этого не сделаешь. Ты плохо меня знаешь. Я хорошо тебя знаю, милая. Точнее, сделаешь, но потом, позже. Никто из них не выживет, и он нам в этом поможет. Ты поняла? Ты не убьешь, паца. Каждое слово отдавалось в голове Сигглд острой болью. Она уже почти не могла терпеть ее без тона. «Хорошо. Ты не убьешь его. Повтори это». «Да не убью я твоего шпаца, Ди!» Сигглд разжала пальцы и громко застонала. С дивана, как будто отвечая, ей раздался протяжный блаженный стон ее возлюбленного. Флюкплац Оренберге. Карантинная зона. Регион Кронсланд, Шварцланд Всегда считал, что Кронсланд – это сплошные поля ничего больше. Крам развалился на неудобном табурете и вальяжно выпускал дым. Даже в голову не приходило, что Оренберги это вообще океанский порт и город не меньше Белегебина. Почему-то так неуютно себя чувствую, Шпат сделал глоток светлого пива и скривился. Светлое, еще и разбавленное. Здесь вообще не принято пить темное. Карантинная зона у флюкплаца. Крам пожал плечами и потянулся за чашкой почти остывшего чая. Скажи спасибо, что вообще есть пиво, и что нас не держат всех в одной комнате, а позволяют спокойно бродить, где вздумается. Сначала Шринхов казался мне слишком маленьким, а сейчас кажется, что в Оренберге слишком много людей. Шпац попытался устроиться поудобнее на неудобном стуле. И дома слишком высокие, а еще опять эти проклятые неудобные стулья. Гер Крам, как вам удается не съезжать с этого скользкого сидения? Долгие годы практики, Гер Шпац, Крам засмеялся. Их поезд прибыл в Оренберге банхоф ночью. Шпац рассчитывал, что они спокойно переночуют в первой попавшейся гостинице, потом отправятся на флюкплац, купят билеты на рейсовый люфт Шевдопельница и уже послезавтра будут завтракать в обществе фрау Бригит. Но получилось по-другому. На перроне их ждали угрюмые полицаи, всех пассажиров согнали в одно здание, вдумчиво проверили аусвайсы и разбили на группы. Ранним утром, когда комендантский час закончился, большую часть выпустили, а остальных погрузили в Ластвагины и развезли по двум карантинным зонам – в порту и близ Флюпплаца. Впрочем, на этом строгости завершились. Шпацу и в числе еще десятка человек, для которых Оренберге был всего лишь пунктом пересадки, Зачитали правила пребывания в городе и оставили ждать своих рейсов. Покинуть карантинную зону и выйти в город было можно, если заполнить анкету и указать точное время возвращения. Но сделать это можно было только с полудня до заката. Если человек оказывается на улице после заката, без специального разрешения, то он подлежит транспортировке в Арбейтсхаус. Без вариантов. Из-за всех этих бюрократических формальностей они пропустили люфтши в Пельниц на рассвете. Так что теперь им предстояло ждать следующего еще пару дней. Не надеяться, что его не отменят из-за сложной обстановки вокруг столицы Вейслана. Интересно, почему у них вообще комендантский час? Шпац машинально снова потянулся к своей кружке, но замер и одернул руку. Ренберги очень далеко от линии фронта. Как от южной, так и от восточной. Мы что-то еще пропустили, пока сидели в Заубервальде? Кто знает, может с архипелагами тоже теперь не все мирно. Крам потушил сигарету и в несколько глотков допил свой чай. «Архипелаги?» – Шпац пожал плечами. «Всегда считал, что там просто какие-то рыболовные деревни и ничего больше». «Честно говоря, я тоже не знаю, как там обстоят дела», – Крам поморщился. «Они вышли из изоляции всего лет восемь назад, и торгуют они совсем не только рыбой. В конце концов, от Чандера тоже никто не ожидал нападения». Все считали южных соседей немного блаженными философами и проморгали момент, когда у них появились фогели, люфтшев и современное вооружение. Я про архипелаги читал только в детстве. Шпац взял с соседнего стула забытую кем-то Оренберг и Цайтунг и раскрыл на середине. Была целая серия модных приключенческих романов про героев, которые сбегали от закона на архипелаге, преодолевали шторма, боролись с разными кракенами, акулами а потом искали общий язык с островными аборигенами. Там вообще есть аборигены или это выдумка писателей? Сам я их никогда не видел, но вроде бы они похожи на белоглазых обитателей бывшего Таари. Крам встал со стула и несколько раз переступил с ноги на ногу, разминаясь. Может быть, я и зря никогда не интересовался этой темой. Насколько я знаю, в океане несколько крупных групп островов. Их когда-то пытались колонизировать, туда даже переселенцы отправлялись регулярно, Но это было опасно, дорого, и выгода была сомнительная. Так что, когда обитатели самоорганизовались и взбрыкнули, оборвав все связи с берегом, никто даже особо внимания не обратил. Просто махнули рукой и решили, что так даже проще. И лет сто никаких связей не было. А отдельные попытки наладить контакт ни к чему не приводили. Сейчас торговля возобновилась, но жителям архипелагов не дали права свободно приезжать в Шварцланд, так что... Да уж, кажется, мои познания насчет географии океана устарели еще в детстве. Шпат засмеялся. «Прошу прощения», – раздался из-за соседнего столика голос пожилого мужчины. «Я невольно подслушал ваш разговор, и, если вам все еще интересно, могу рассказать кое-что о так называемых архипелагах. Но ждать нам еще долго, так что с удовольствием послушаем». Крам повернулся к неожиданному собеседнику и осмотрел его с ног до головы. Он был худощавый, седволосый, лицо гладко выбрито, одет в дешевый клетчатый пиджак с потертостями на локтях, характерными для служителей бюрократии. И рядом с ним на столе лежала серая шляпа. Кстати, меня зовут Якоб Брунон, моего друга Хольц Криксена. А вас? Я. Вольт Депольден. Собеседник вежливо кивнул. Вроде бы вы называли вашего друга иначе. Это детское прозвище, Герди Польден. Крам легкомысленно махнул рукой. Так что вы хотели рассказать про архипелаги? Кстати, вы вроде местный, уроженец Кронсланда? Живу в Оренберге всю жизнь, старик гордо приосанился. Правда, раньше этот город назывался иначе, но вам это уже, наверное, неинтересно будет. Мы просто кротаем время, Герди Польден, шпат вежливо кивнул. Так что можете рассказывать нам любую историю, которая сочтете интересной. Я работаю в порту, в Хаффенбюро. Дипольден поднялся и пересел за стол шпаца и Крама. И работал там же, когда восемь лет назад прибыл корабль из Каперланы. По вашим глазам вижу, что вы не знаете этого названия. Это одно из островных государств, самое северное. То есть государств на архипелаге еще и несколько. Шпац снова схватил свою кружку и сделал глоток. Скривился. За время, пока пиво стояло на столе, лучше оно не стало. По словам послов Каперланы... Но с двумя из них мы все еще не поддерживаем никаких отношений. Гипольден передвинул свой стул к столу Шпаца и Крама. Они все еще остались в изоляции. Думаю, если бы не война, то островитяне уже бы получили возможность приезжать в Шварцланд. Сейчас они могут бывать только в закрытой части порта и на территории посольства, здесь, в Оренберге. Кстати, вы правы, так называемых аборигенов очень легко отличить по цвету глаз. «И чем же торгует Каперлана?» – спросил Крам. «Нефтью, Гербрунен», – Дипольден улыбнулся. «Да, представьте себе, этим замерзшим северным островам достались богатейшие топливные резервуары, и они намерены их поменять на собственную безопасность». «От кого же? От своих островных соседей?» Крам сел обратно на стул, глаза его заблестели живейшим интересом. Зато Шпацу сразу стало скучновато. Нефть, международная торговля и дипломатия. Он привык воспринимать архипелаги местом приключений для смелых и сильных. И ему совершенно не хотелось слушать о том, что, оказывается, за океаном уже давно такие же города и страны, отягощенные такими же взрослыми и скучными проблемами. Он с надеждой скосил глаза на лежащую на столе газету, но там тоже не было никаких увлекательных новостей. Лилингартен, малая резиденция кайзера Зога, Пельниц, Вейсланд. Шпац штамп Фуагельзанг. Кайзер раздраженно отодвинул от себя бумаги. «Это еще кто такой?» «Это сын Блум, Геркайзер», доктор Пакт Гота сан битерсдорф говорил очень мягким и вкрадчивым голосом. У кайзера с самого утра болела голова, так что раздражать его не следовало. «Вы же помните Блум?» Она оказалась в Сеймсвилле, погибла, а ее сын... Ах да, вспомнил. Глаза Кайзера на мгновение мечтательно затуманились. И что же нужно этому юному прайдохе? Хочет пожаловаться на Бригит? Ни в коем случае, Геркайзер. Кайзер. сан Биттерсдорф сдвинул крохотные красные очки на кончик носа. Он только что прибыл из Шринхофа и немедленно хочет с вами встретиться. Шринхоф! Кайзер снова нахмурился. «Это вообще где?» «Впрочем, неважно. Что за дела у него ко мне? Наверняка ты знаешь, Карл, раз сам явился и уговариваешь меня его принять». «Понятия не имею, Геркайзер», — доктор развел руками. «Но он был очень убедителен, когда доказывал мне, что информация, которую он желает сообщить, предназначена только для ваших ушей». «И все равно просишь за него», — проборчал Кайзер. «Кстати, ты принес мне пилюли?» «Разумеется, Геркайзер». Доктор вскочил и длинными шагами направился к своему портфелю. «Только я хотел бы вас предостеречь. В последнее время вы принимаете слишком много лекарств. Я понимаю, что головная боль вас очень донимает, и я уже предлагал вам...» «Я не позволю тебе себя резать, Карл!» Кайзер громко хлопнул ладонями по столу. «И перестань мне об этом твердить. Мы ведем войну и отвлекаться на всякие медицинские дела я не намерен. Отдавай мои пилюли и убирайся!» Конечно, Геркайзер. Гота Сан-Битерсдорф едва заметно пожал плечами и поставил на стол склянку с бледно-желтыми шариками. Эти должны действовать еще лучше. Отлично. Кайзер взял флакон со стола и торопливо убрал в карман. Почему ты все еще здесь? Шпац, там Фогельзанг. Гота Сан-Битерсдорф замер напротив стола Кайзера. Что? Кайзер удивленно приподнял брови. Вы дадите ему аудиенцию, Геркайзер. Доктор оперся ладонями на спинку стула, на котором сидел до этого. «Почему ты так о нем печешься?» Лицо Кайзера Зога стало брезгливым. «Он твой родственник?» «Никак нет, Гер Кайзер!» Готе сан Санбитерсдорф широко улыбнулся. «Просто умный юноша, свежая кровь. Кроме того, мне самому очень интересно, о чем хочет рассказать вам Гершпац. «Ты же сам сказал, что это только для моих ушей!» Кайзер сжал губы и полез в карман за склянкой, которую только что туда и бросил. Извлек крышку и вытряхнул на ладонь две желтоватые пилюли. «Только одно, герр Кайзер!» – тихо проговорил доктор. Кайзер зло сверкнул глазами и бросил в рот оба шарика. Прожевал, скривился. Готасенбит раздоров торопливо схватил графин и плеснул в стакан немного воды. Кайзер сделал глоток и снова посмотрел на доктора. «Ладно!» – почти рявкнул он. «Я приму твоего шпаца! Имя какое дурацкое. Пусть приходит. Когда ему подойти? Не знаю. Спроси у секретаря, когда там в моем расписании есть свободное время. Кайзер откинулся на спинку стула и указал доктору рукой на дверь. Но только чтобы не сегодня, Карл. Слышишь? Не сегодня. Поместье Фалькинест, малая резиденция Фогельзангов, Пельниц, весла. Бригит легонько стукнула серебряной ложечкой, стоящей перед ней на подставке яйцо. Шпат скосил глаза на крама, аккуратно расстилающего на коленях салфетку. Лампы на люстре несколько раз мигнули и погасли. Сквозь фанерные щиты, которыми были закрыты окна, свет снаружи почти не проникал. — Что случилось, Герхардинг? нетерпеливо спросила хозяйка. — Генератор барахлит, фрау Штамфогельзанг, — отозвался батлер. «Я вам говорил об этом вчера вечером». «Ну так зажгите свечи», — ложечка звякнула о край тарелки. «Не будем же мы завтракать в темноте». «Сию же минуту, фрау Штамфогельзонг». Дверь скрипнула, паркет в коридоре заскрипел под осторожными шагами батлера. «Надолго ты задержишься в пельнице, Гершпац? спросила Бригит, следя, как Хардинг расставляет на столе тускло поблескивающие серебром канделябры. На неделю, быстро ответил шпац. Может быть, чуть больше или меньше. Вы же понимаете, герпакт Калтенкорбал. Герхардинг, покажите ему, приказала Бригит. Батлер что-то извлек из кармана, склонился рядом со шпацом и поставил перед ним на стол коробочку. Легонько надавил пальцем на замок, и крышка открылась. На бархатной подушечке лежало кольцо из белого золота с изумрудом квадратной формы. Что скажете, гершпац? «Красивое кольцо!» – Шпац осторожно коснулся камня. «Гер Крам!» – Бригит перевела взгляд на Анвальта. «Удивительно изящная работа, фрау Штамфогельзанг!» – немедленно отозвался Крам. «Сегодня вечером мы приглашены на прием Карл Хоффером, Гер Шпац!» – Бригит снова взяла в руки ложечку. «Там ты сделаешь предложение Герде. В конце недели вы поженитесь!» Шпац молча схватился за вилку, бросил взгляд на Крам, а тот криво улыбнулся. Мне некогда с тобой прирекаться, Гершпац, так что никаких возражений я не приму. В голосе Бригит послышались стальные нотки. С Карл Хофферами все детали я обсудила. Я понимаю, что не очень прилично устраивать свадьбу практически сразу после помолвки, но такое уж сейчас время. Так что Гершпац, сразу после завтрака попроси Гера Хардинга подобрать тебе приличный костюм. Фрау Бригит, сдавленно начал Шпац. Да, еще кое-что. Бригит снова положила ложечку на тарелку, так и не приступив к своему завтраку. Менна Рикерт, когда узнал, что ты здесь, сообщил, что хотел бы с тобой встретиться. Не знаю, что от тебя хочет старый интриган, но я бы на твоем месте не отказывалась. Да, Фрау Бригит. Шпац подцепил вилкой кусок яичницы и отправил его в рот. С тоской подумал о недавних приключениях в Шринхофе. Может быть, рассказать Фрау Бригит о том, как в лесу на них устроили засаду? или о мрачном ритуале с участием Виссена, посмотрел на строгое узкое лицо своей тетки, вздохнул и принялся молча жевать свой завтрак. «Теперь вы, Геркрам, ложечка фрау Бригит указала на Анвальта. Тот замер, не донеся до рта кусочек хлеба. «Вы тоже должны прилично выглядеть. Это ваш лучший костюм?» «Нет, фрау Бригит, ответил он. Герхардинг, позаботься о том, чтобы мне не было стыдно, что на моего племянника работают оборванцы». Бригит поджала тонкие губы. «Разумеется, фрау Бригит, батлер склонил голову. Крам открыл был рот, чтобы возразить, но посмотрел на шпатца и передумал. В дверь осторожно поскреблись. «Доброе утро, фрау Штамфогельзанг, гер шпатц!» В крохотных красных очках отразилось пламя свечей. Длинные пальцы Готта Сан битерсдорфа обхватили темно-синюю шляпу и вежливо приподняли ее над гладко зачестными волосами. Позвольте присоединиться к вашему завтраку. Конечно, герпакт Гута Сан-Битерсдорф, Бригит холодно кивнула. Герхардинг, нам нужен еще один прибор. О нет, не утруждайтесь, гербатлер. Длинными шагами доктор быстро пересек гостиную и устроился на стуле рядом со шпацом. Мне достаточно чашки кофе. Хорошо, гер Доктор. Хардинг отошел к сервировочному столику. Гершпац, вчера я имел честь беседовать с кайзером. Длинные пальцы доктора коснулись рукава шпатца. «И что же?» – шпат затаил дыхание. «Он согласен дать тебе аудиенцию вечером». Тонкие губы Готе сан битерсдорф растянулись в улыбке. «В Лилингартен». «Что это значит, герпакт Готе Сан-Биттерсдорф?» – запротестовала фрау Бригит. «Вечером мы должны быть у Карлхоферов». «О, мне очень жаль, что я нарушаю ваши планы, фрау Бригит. Доктор подался вперед, всем своим видом изображая раскаяние. «Но, увы, у Кайзера свое расписание, с которым все мы обязаны считаться. Надеюсь, вы понимаете?» «Разумеется». Бригит сцепила пальцы в замок. «Но это не значит, Гершпат, что ваша помолвка с Гердой штамм Карлхофер отменяется». «Очень сожалею». Шпац изо всех сил постарался не улыбнуться «Но не сегодня, фрау Бригитт, не сегодня»